Кандидатские мы защищали вместе с Владимиром Ивановичем, тогда еще Володей, Новиковым. Он по русской эпиграмме, я по русскому натурализму. Примечание. Новиков Владимир Иванович, 1948 года рождения. Доктор филологических наук, профессор МГУ. Помимо трудов по теории литературы и сотен литературно-критических статей и рецензий, издал два романа и выпустил биографии Высоцкого, Блока и Пушкина в серии Жизнь замечательных людей. Конец примечания Вместе и банкет для членов ученого совета заказывали. И нигде-нибудь, никак не будь, а в шикарном ресторане Прага в отдельном кабинете. что по цене было тогда вполне доступно даже и по наехавшим в Москву вчерашним аспирантам. Ну, банкет как банкет. Один из моих тогдашних оппонентов, Владимир Иванович Гусев, теперь-то уже более четверти века со мною нездоровающийся, вошел в предание тем, что зубами разгрызал один стеклянный фужар за другим. Примечание. Гусев Владимир Иванович, 1937 года рождения. Начинал в конце 1960-х как один из самых ярких критиков современной поэзии и прозы. Подавал надежды как романист. Но, подавшись незадолго до перестройки в литературные функционеры, с тех пор только чем-нибудь руководит. Кафедрой в Литинституте, тухловатым журналом «Московский вестник», Московской городской организации Союза писателей России. Пишет редко, и если печатает, то исключительно что-нибудь глубокомысленно-алармистское. Конец примечания. Соновный член-корреспондент Академии наук Владимир Родионович Щербина время от времени подсказывал, чтобы закуску ему подкладывали поаппетитнее, а напитки подливали подороже. Примечание. Щербина Владимир Родионович, 1908-1989 годы. Литературовед, активный пропагандист социалистического реализма и советского образа жизни, с молодых ногтей чем-нибудь да руководивший. То в литературе, главный редактор журнала «Новый мир» в 1941-1946 годах, то в науке, заместитель директора Имли в 1953-1988 годах. Ни в той, ни в другой сферах не понимал, как нам тогда казалось, ничего. А может быть, как я сейчас думаю, понимал и очень даже хорошо, от чего серой тенью и продержался на административных постах так долго. Конец примечания. Шармер Ульрих Рихардович Фохт норовил за коленку ухватить случайную аспирантку, неосторожно усевшуюся с ним рядом. Остальные же почтенные члены почтенного совета явно томились, отбывая положенный ритуал. Пока? Пока вдруг не выяснилось, что в соседнем кабинете гуляют членши комитета советских женщин. Примечание. Комитет советских женщин. Одна из многочисленных общественных организаций, основанная еще в 1941 году как антифашистский комитет советских женщин. В 1991 году на этом месте возник Союз Женщин России, о деятельности которого никто никогда ничего не слышал. Конец примечания. «Хорош, бобец!» – заглянув туда, сказал один глубоко уважаемый филолог другому – и понеслось. Оба банкета как-то сами собой перемешались, и таких отчаянных, таких половецких плясок, как в тот вечер, я, боюсь, уже никогда больше не увижу. Одна печаль. Валентина Терешкова, заправлявшая советскими женщинами, сразу же незаметно удалилась, как и полагается руководительница высокого ранга. Что профессоров, конечно, огорчило, Когда же это еще удастся пройтись с космонавтом в знойном танго? Зато подопечным Валентины Владимировны позволила пуститься во все тяжкие, или почти во все. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя. В 90-е, по случаю уже докторской защиты никакого загула и близко не было. Тихонько отужинали с оппонентами. книжки друг другу подарили с трогательными надписями, вот и вся недолга. То ли с деньгами было уже не слава богу, то ли еще скорее кураж повыветрился. Защитив в Эмли кандидатскую диссертацию о русском натурализме конца XIX – начала XX века, выпустив однотомник, а затем и трехтомник Петра Дмитриевича Бабарыкина, Я какое-то время с гордостью числил себя ведущим, да что ведущим, единственным в мире специалистом по творчеству этого мало кем читанного писателя. Пока, годы были еще глухие, не раздался телефонный звонок, и меня не попросил о встрече какой-то немец, тоже оказывается что-то там раскопавший в драматической жизни и судьбе Пьера Бобо. Так что уселись мы, как сейчас помню в редакции литературной газеты, и гость из ФРГ выложил на стол свою монографию на чистом немецком языке и толстенную-притолстенную, с бездную надо думать ново найденных фактов смелых открытий и глубоких предположений. Я этим триумфом германской филологии был, разумеется, сражен, Но разговор поддерживаю, и применительно к какой-то повести Петра Дмитриевича замечаю, что она деполемична по отношению к рейцеровой сонате. Мой собеседник, вообще-то сильный в интеллектуальном пинг-понге, этот ход почему-то пропускает. Ну и ладно. Я пускаюсь в сопоставление нашего общего героя с Лесковым, с Помеловским, и тут ученый-немец... безо всякого смущения говорит, что этих писателей он не читал. Зачем ему? Он ведь специалист по Бабарыкину. Примечание. Этих писателей он не читал. Такого рода встречи случались и у моих фейсбучных френдов. Меня однажды несколько озадачил английский студент, признавшийся в том, что не читал Короля Лира. «Это не требуется». «Я специалист по английской литературе XVI века», вспомнила Ольга Богуславская. Встречал одного такого немца. Вначале он был специалистом узким по Владимиру Сорокину, а потом по соцреалистам конца 30-х, начала 50-х годов. Написал работу на тему «Инвалиды у писателей-соцреалистов». В основном анализировал роман Павленко «Счастье». Литературный канон на уровне Толстого и Достоевского знал. Серебряный век не знал совсем. Литературу 20-х годов и эмигрантскую практически не знал. И так далее, подтвердил Артем Баденков. Что есть, то есть, согласился Сергей Дмитренко. Но по так называемому своему автору немцы прокапывают, что называется, Мантии. А вот так называемый контекст для них не всегда наука. «Помню», — подтвердил в своих мемуарах Манн, «как много лет назад, во время преподавания в Чикагском университете, меня поразило настойчивое самоограничение многих молодых специалистов. Например, тот, кто занимается Цветаевой, ничего не хочет знать о Пастернаке, и наоборот». Отчасти для этого есть объективные причины. Объем знаний стремительно растет, за всем не уследишь, не угонишься, но есть мотивы и вполне практического житейского свойства. Скажем, происходит международный симпозиум по творчеству Цветаевой, и если вы его участник, то должны быть конкурентоспособны, то есть готовы к любому вопросу по вашей теме. Если же спросят о Пастернаке или Мандельштаме, то можно отделаться некоторыми общими соображениями, заключив фразой, «А вообще-то это требует изучения, это не моя тема». «Память счастья, как и память боль», страница 172, конец примечания. Зачем ему? Он ведь специалист по Бабарыкину. И мое априорное почтение к западной русистике сильно поубавилось. Мне, я знаю, скажут, что в России тоже было достаточно специалистов, подобных флюсу, и назовут имена европейских и американских историков литературы, отличающихся и фантастической эрудицией и широтой научного кругозора. Но вот именно, что отличающихся от основной массы гелертеров, что, застряв в своей компетенции, Не покладая рук, трудятся в ней будто в узкой штольне, и не то чтобы не умеют, но принципиально, в силу своих научных убеждений, не хотят приподнять голову над поверхностью. Примечание. Галертер. Так обычно называют ученого-начетчика. Специалиста, как сказал бы Козьма Прутков, подобного флюсу, знает все о ни о чем. конец примечания. Впрочем, антизападническое высокомерие мне явно не к лицу. Поэтому признаю-ка лучше, что и в российской высшей школе, особенно в результате балонской привывки, сделали сейчас сознательную ставку не на подготовку гуманитариев с общекультурной выучкой, а на производство специалистов, которые знают пусть немногое, зато в пределах своей компетенции знают все. Примечание. Болонская прививка. Начатый в 2003 году процесс вхождения российских вузов в единое европейское пространство высшего образования. Конец примечания. Наверное, это и правильно. Наверное, прогрессивно. Признанное достижение Советской школы художественного перевода и советской детской поэзии, обычно объясняют тем, что вода дырочку найдет. Не печатали так называемые взрослые стихи Генриха Сабгира или прозу Юза Олешковского, вот и стали они, пусть на время, писателями для детей. Примечание. Сабгир Генрих Вениаминович, 1928-1999 годы. Поэт, прозаик, переводчик. Еще в 16-летнем начавший свой творческий путь в литературной студии под руководством Крапивницкого при одном из районных домов пионеров. А в 1960-е и 1970-е годы считавшийся самой, может быть, крупной фигурой московского андеграунда. Бытовала даже фраза «У них в Питере Бродской, а у нас в Москве Сабгир». Конец примечания. Рассыпали в 46 шестом набор первой книги Арсения Тарковского, а он взял, да и ушел в восточные переводы, те самые, от которых голова болит. Талант как река. Если истощается, то по внутренним причинам, а столкнувшись с внешней преградой, не пересыхает, но может сменить русло. Это всего лишь метафора, конечно. И, конечно же, неточное. Так что скажу по-другому. Для сильного писателя, с именем, с судьбою, с амбициями, вынужденный уход со своего пути на боковую тропку, безусловно, драма. Тогда как для жанров, что раньше считались вспомогательными, да и для целых случалось ветвей словесности, едва ли не подарок. Сказано ведь про Москву, что пожар способствовал ей много к украшению. Поэтому ни слова больше ни про детскую литературу, ни про художественный перевод. То есть ни слова о том, что и без меня известно. Взглянем лучше под этим же углом зрения на историю отечественной филологии. На то, как укрепился, и особенно... После Послеоттепельное десятилетие бурно расцвел в ней жанр комментария. Всякого, от реального до текстологического и интертекстуального. Полномасштабные труды типа «Актуальные проблемы теории литературы» или «Классическое наследие и современность» оставили начальникам или тем, кто в эти начальники рвался. Зачем? Затем, чтобы ни при какой погоде в эти труды не заглядывать и, брезгливо отстраняясь от всего, что маркировано как идеология, заниматься делом, то есть расшифровывать неразборчиво, прояснять в рукописях темные места, ликовать, что удалось установить отчество одного из фигурантов одного из писем Александра Ивановича Тургенева. Примечание. Тургенев Александр Иванович. 1784-1846 годы. Государственный деятель, историк, мемуарист, провожавший тело Александра Сергеевича Пушкина из Петербурга к родовой усыпальнице в Светогорском монастыре. Его письма по свидетельству Срезневского – одна из драгоценностей нашей литературы, и по разнообразию и богатству данных, в них отмеченных более или менее живо и верно, и по их содержанию, по мыслям, чувствам в них высказанным, по литературному достоинству. Конец примечания. И да, протаскивать, было такое слово, в нон набор то, что крупным шрифтом было непредставимо. Не забыть ведь, первая на родине публикация пастернаковского «Гамлета» прошла в комментариях будущего академика Вячеслава Всеволодовича Иванова книги Льва Семеновича Выгодского Психология искусства Москва, 1965 год. Да, и я помню, как почти полностью привел в одном из примечаний слово Вон и день, когда над миром новым Николая Гумилева. Милая молодая женщина, мой редактор, взглянула на меня не без ужаса. Хорошо я заменил крамольное имя никаким словосочетанием «старый поэт». Вдруг пройдет. Не через редактора, конечно, а сквозь цензуру. И прошло ведь. Как многое тогда проходило. Складывающийся по малу массив академических, научно выверенных изданий... пополняя хотя и облегченными, зато комментированными сборниками полузабытых второй и третий разрядных писателей, за которые взялись не только профессиональные литературоведы, но и критики, но и случалось поэты или прозаики. И выросла культура филологических комментариев, претендующая на то, что только она-то и есть наука, строгое и точное знание. в отличие как от начальнических глобалок, так и от партизанских вылазок в стиле ярко талантливых, но недисциплинированных Владимира Николаевича Турбина и Георгия Дмитриевича Гачева. Примечание. Турбин Владимир Николаевич (1927-1993 годы). Самый может быть классический шестидесятник в отечественной филологии. Его первая футурологическая книга «Товарищ время и товарищ искусство» 1961 года вызвала гневную отповедь партийного начальства. Его головокружительные фантазии на темы Пушкина, Лермонтова, Гоголя приводили в отороп коллег по филологическому факультету МГУ. Его семинары в университете Его пестрые, как весенний букет, журнальные статьи о современной литературе разбудили воображение тех, кто пришел в критику уже в 70-е-80-е годы. И остается только сожалеть, что роман «Эксиги монументум», опубликованный в журнале «Знамя» уже посмертно, 1994 год, так и остался почти никем не прочитанным. Гачев Георгий Дмитриевич. 1929-2008 годы. Теоретик культуры, разработавший учение об ускоренном развитии литератур и выпустивший целую библиотеку книг о национальных образах мира. Конец примечания. И слава Богу, конечно. Но в одном пребывает, в другом убывает. И не сбросить со счетов, что как раз в те же 60-е, 80 -е, когда филология из разреженных концептуальных высот опустилась у нас на землю грешных фактов, филология в Европе, наоборот, от всякой дисциплины отвязавшись, пустилась в продуцирование все новых и новых, кружащих голову концепций и гипотез. ИТОГ Комментируя все, комментируем теперь и эти гипотезы. Придя еще аспирантом третьего года обучения на работу в литературную газету, я, разумеется, позвал в ней печататься всех, кого тогда знал. Кто-то откликнулся, например, Карен Степанян. И с тех пор мы с ним уже больше трех десятилетий работаем вместе. Примечание. Степанян Карен Ашотович, 1952 года рождения, доктор филологических наук, один из крупнейших специалистов по творчеству Федора Михайловича Достоевского, что не мешает ему, начиная с 1992 года, вести раздел критики и историко-литературных публикаций в журнале «Знамя». Конец примечания «Кто-то не согласился». А один мой тогдашний приятель по аспирантуре задумчиво спросил «И что ты можешь предложить?» Для начала говорю рецензию «Сто строк на машинке», как это тогда по газетной рубрикации называлось. «Нет», — отказался он решительно, «не буду и мораться. Вот если бы мне дали разворот под статью о смысле искусства, тогда да». «А так нет». Не хочу я. Прошли десятилетия, и мы с тем приятелем случайно встретились на эскалаторе в метро. Поговорили, пока спускались, или поднимались, неважно. Работает, рассказал он мне, лифтером или на новый манер консьержем. Диссертацию не защитил, трактат о смысле искусства. Пишет. А вот моей начинающей сослуживице... поручили подготовить статью о буржуазных, с позволения сказать, литературоведах, что злонамеренно извращают великую русскую классику. Примечание. Подготовить статью. Спичрайтеров и рерайтеров тогда не водилось. Референты тоже были еще редки. Поэтому статьи и доклады за рабочих секретарей союза писателей и руководителей академической науки – сочиняли обычно безымянные сотрудники литературной газеты или Института мировой литературы. Да что, впрочем, статьи, повидавшись с Храпченко, в ту пору еще членом-корреспондентом Академии наук СССР, Корней Иванович Чуковский, 28 октября 1965 года, записал в дневник. Храпченко рассказывал случаи, когда автор, не знающий языков, пишет солидные научные труды руками подчиненных ему специалистов. Щербина. Покойный Александров, академик, прибег к такому способу. Призвал к себе молодого человека, талантливого, и сказал ему: Звонили из ГПУ, справлялись о вас, вообще вам грозит катастрофа. Единственное для вас спасение написать книгу в честь сталинских статей по лингвистике. Тот в панике пишет Ал запугивает его вновь и вновь и получает книгу в 20 листов, на которую Ал ставит свое имя Обычное, что уж тут говорить. Обычная в советские годы практика. Вот и Гоголя Ветман вспоминает, как он в молодости сначала перерабатывал для нового издания книгу «Патриотические и освободительные идеи русской литературы» члена-корреспондента Академии наук СССР Еголина, а затем и писал за того же Еголина выступление на Втором съезде советских писателей «Память – счастья, как и память – боль», страница 93 94 Было даже известно, кто из титульных авторов забирает гонорар себе, а кто великодушно делится им с автором реальным. Конец примечания. Подготовить это ведь не значит написать. Кто она в самом деле пока такая, чтобы лично бросать вызов акулам западной советологии? Подготовить это значит для начала соорудить список пригодных к ответственному делу авторов и пусть уж начальство, после долгих обычных колебаний, выберет наиболее достойного. Выбрали, наконец, Щербина Владимир Родионович, член-корреспондент Академии наук и в ту пору заместитель директора Института мировой литературы. Ну, сослуживица, как положено, дозвонилась договорилась о теме статьи, об ее объеме, сроках, и в назначенный день приезжает за А ее перенаправляют к Ушакову, в ту пору институтскому ученому-секретарю, и уже Александр Миронович протягивает ей папочку, заметим, пухлую. Примечание. Ушаков Александр Миронович, 1930 года рождения, кандидат филологических наук, В более поздние годы возглавлявшие в ИМЛИ группы по изучению творчества Владимира Маяковского и Михаила Шолохова. Конец примечания А в папочке? Нет, не статья, конечно, а стопа и неоновских рефератов и вырезки из других газет и журналов. Правда там, коммуниста. где Кузькину мать нашим заклятым недругам уже показали другие, предыдущие бойцы идеологического фронта. «Вот», — ласково говорит молодой журналистке Александр Миронович, «сами разберитесь, что отсюда для статьи Владимира Родионовича пригодится».